«Глава пятая. Девятое июня. Туман. В следующий раз я их всех расстреляю», — бубнил Клёпа после того, как спустя три часа шестеро наконец-то вырвались из конференц-зала. «И то!» «Апрель призвал всех отпустить, видя, как все Туман, Грач и Собровцы стали красные, как раки от злости и напряжения». А у Нема начал дергаться глаз и самопроизвольно сжиматься и разжиматься кулаки. Это Чеки вообще смотрела на каждого задающего вопросы, будто оценивая, как его убить. Апрель сразу понял, что это деваха, которую уже тут и крестили девушкой тумана. Девчонка достаточно лихая, если она пошла с ними на прорыв. А эти ученые никак не успокаивались. Вопросы от них так и сыпались один за одним. Их интересовало абсолютно все. Какая там погода, города, жители, животные и так далее и тому подобное. Казалось, что у них вопросы никогда не кончатся. Спасибо, Апрель, очутившись в комнате, куда тот их всех утащил, сказал колючий, иначе я за себя не ручаюсь. Не за что. Было, конечно, интересно, но вы, походу, были готовы пойти начать их колотить всех без разбору. Шестеро одновременно кивнули. «А со мной вы найдете время поговорить?» — осторожно спросил Апрель и на всякий случай сделал пару шагов назад. «Я думаю, что вы там с Сашей решили и уже придумали, что нам нужно, когда пойдем назад». «Нам?» — удивленно спросил Грач. «Ха, конечно, нам. Или вы думаете, что после всего того, что вы там сейчас рассказали, тут не будет желающих отправиться в тот мир? Я вот точно туда пойду». «Еще как будут!» — потихоньку успокаиваясь, пробурчал Клепа. «Слушайте, поехали, напьемся, а?» «Поддерживаю!» — тут же обрадованно произнес нем. «А то у меня сейчас голова лопнет!» «Кстати, спасибо вам, мужики, что не дали проводить над нами опыты!» «Я им дам опыты!» — зло сказал Туман. «А то кровь им ваша нужна, видите ли! Пощупать, понюхать вас им надо!» — Предлагаю в следующий выезд всех этих яйцеголовых взять на ту сторону, — немного подумав, — сказал Грач. — На плащах пусть туда выйдут. До Севых и грузовики все равно проехать не смогут. А так там наверняка опять звери будут. Вот и пусть эти ученые штаны наложат там по полной. — Точно! — тут же обрадовался Клепа. — Как попрут на тачку звери, они вдоволь внутри машины наорутся от страха. — Нельзя, мужики, — вздохнул туман, — как бы нам этого не хотелось. — Их задача изучать и сделать так, чтобы ворота работали постоянно. Нам надо еще кучу всего с собой. — Ты, Апрель, прав. Давай мы завтра спокойно сядем и обо всем поговорим. — Бухать едем? — снова спросил Клёпа. Я за, — снова кивнул нем. Все засмеялись. И думаю, что от вашего мира у нас Чеки голова кругом пойдет точно. А так под градусом мы будем смотреть на него немного по-другому. Я бы тоже выпила потихоньку, сказала Чеки, Если ты не против, она посмотрела на тумана. Всех прям ну очень впечатлили ее слова. Даже не то, что она согласна выпить, а то, в какую простую и хрупкую женщину она превратилась рядом с туманом. «Ну, поехали!» — улыбнулся, туман нежно беря ее за руку. «Сильно только, не охайте!» Выйдя из комнаты, они нос к носу столкнулись с тремя людьми в белых халатах, и один из них тут же попытался задать им очередной вопрос. На это Клепа просто молча подошел к очкарику в белом халате, поднял его за грудки и встряхнул. «Мы идем пить!» и не вздумай мне попасться на глаза. Медленно и по слогам проговорил он ему в лицо. — Понял, — тут же сделал испуганные глаза, ответил очкарик, болтаясь в воздухе. — Благодарим вас за сотрудничество. Хорошего вам вечера. Клёпа аккуратно поставил ученого вот на пол, поправил ему халат и развернул себе спиной. Хотел ему еще пинка дать, но потом передумал и просто легонько толкнул его в спину. — Хорошо вам отдохнуть, — тут же сказали оба других, и все трое быстро свернули за угол. — Вот они где, девочки! — из-за угла вылетела супруга Грача. Следом за ней его дочка, бит Апреля, и девушка с образцом. — Мы вас еле нашли. — Папа, я думала, ты их сейчас всех там бить начнешь, — прижимаясь к Грачу сказала его дочь. Света звонила, беря под руку Клёпу, сказала его девушка. — Они все вещи на вас двоих купили, — Улыбнулся она указом. — Сейчас мы вас переоденем. Вещи у нас в машинах. — Ты же, Чаки, хочешь одеть нормальную женскую одежду, а не ходить, как все эти мужики в цифре? — Хочу, — ответила Чаки, и все звонко засмеялись. — Надеюсь, мы не сильно тут ваших жителей своим внешним видом испугаем гня махнул я апрель. — Гномам-то он все привыкли за пару недель. — Какие планы, мальчики? — спросила девушка колючего. — И девочки. «Бухать — Бухать! — ответил Клёпа. — И надо показать, как что тут у нас нашим друзьям. — Ну, бухать так бухать! — вздохнула жена Грача. — Сегодня вам можно! — Да ладно! — обалдел Грач, уже приготовившийся получать люлей. «Я тебя обожаю», — прижал он ее к себе. «Тогда предлагаю так», — взял слово Туман. «Сейчас все едем домой, переодеваемся и встречаемся в 8, -8, -8. три восьмерки — это что?» — тут же спросил нем. «Наш бар». «А ты мне ваш город показать не хочешь?» — внезапно спросил очаги. «Вы же нам все уши про него прожужжали». «Сервис там какой-то у вас еще?» «Да», — тут же кивнул мне. «Я бы тоже посмотрел на пиццу, мы потом сможем». «Да легко», — тут же ответил Туман. «Поехали». «Но сейчас повеселимся», — весело произнес Клёпа и, легонько шлепнув по заднице свою девушку, потопал за всеми. «Добро пожаловать в наш мир». — сказал туман и распахнул перед указами дверь, ведущую на автостоянку перед институтом. Шагнув наружу, указы первым делом прищурились от ярко светившего солнца и от жары. Солнце было в самом зените. — Обалдеть, жарища! — выдохнул немчурец, как китаец. — У нас такой погоды не бывает. — Вот, возьмите. Девушки с быстро протянули обоим указам солнечные очки. Одни чаки одела себе на глаза, а после того, как вторые одел себе нем, все тут же заржали. Очки-то женские. — А тебе идет, — хохотал Клепа, тыча пальцем в очки. — Дураки! — тут же легонько толкнул кулачком по очереди Клепа и колючего жена-грача. — Не обращайте на них внимания. Это еще те балбесы. «Очень у вас тут жарко», — закачала головой Чеки. «Ничего, привыкнешь тут», — ответил Туман. чайки глянь!» — стал дергать ее за рукав Нем. «Обалдеть!» — только и смогла вымолвить. Она, когда увидела, куда показывал Нем, и хватал ртом воздух, как рыба. «Это наши тачки», — улыбаясь, произнес Туман. «Вон моя белая красавица!» — ткнул он пальцем свою семерку БМВ. «А вон моя!» — показал рукой на кабриолет Грач. «И моя!» — радостно произнес Апрель, подбежав в своей белоснежной красавице Ауди «Как дети!» — вздохнула бит. Оба указа минут десять-пятнадцать рассматривали машины, ходя вокруг них. Ребята открыли им двери и предложили посидеть за рулем и в салонах. Люди с интересом наблюдали за офигевающими указами, как они смотрели на привычные всем автомобили, как на космические корабли. Пацаны попутно потихоньку рассказывали им про машины, про мощность. Сказать, что у были впечатлены, это не сказать ничего. И вот тогда, когда у усадили в тачки, Чаки, само собой, Туман посадил себе в МВ, а Немов, Каен и они стартанули в Таус — Чаки понял, что это за машины, и почему они все так у них в городе плевались от их машины, все время ржали над ними, и говорили, что это помойки. Нем вообще охренел, когда сидящий за рулем Клёпа разогнал Каен на трассе до 230 км в час, едва поспевая за БМВ «Тумана» и «Ауди Апреля». Порш, кстати, был у его девушки. У Клёпы тачки не было до сих пор. А трехдверный Тахо Колючего, который он подобрал себе в оазисе разборки, был в ремонте. Мягкие и комфортные подвески. Работающий климат салоне, поддерживающий комфортную температуру. Негромко играющая музыка. Никаких лишних скрипов, сверчков, как на машинах в их мире. Оба у были в нереальном приятном шоке от дороги, от скорости, от машин, в которых они сейчас ехали, Все это казалось сказкой, каким-то нереальным сном. — Хочешь прокатиться за рулем? — внезапно спросил Туман у Чаки. — Да я даже и не знаю, — немного обалдев от такого предложения ответила она. — Я управлять-то ей смогу. — Ха! — засмеялся Туман. — Сможешь еще как. Тормозим, пацаны, — тут же сказал Туман в рацию и стал сбрасывать скорость. — Чаки за руль сядет. Колонна из четырех машин притормозила на обучение, и народ терпеливо дожидался, пока Чаки сядет за руль БМВ. Туман настроит и сиденье и зеркала. «Я не сяду», — тут же отрицательно сказал нем. «Погодите, дайте в себя прийти. Это Чаки иван любитель порулить». «Значит так», — после всех подгонов сказал Туман, садясь рядом с Чаки на правое пассажирское сиденье. «Как ты видишь, тут две педали». Сцепления, как на ваших машинах, нет. Про левую ногу забываешь. Вон там внизу под нее подставка. Ага. Посмотри, вниз к винул очаги. Нажимаешь правой ногой на тормоз. И вот так переводишь на драйв. Драйв это вперед. Р. Назад. Само собой, назад переключаешь после полной остановки. П. Паркинг. Переводи. Так, молодец. Теперь отпусти тормоз. «Ох ты ж, мать твою!» — не выдержав, вскрикнула Чеки, почувствовав, как машина покатилась. «Теперь давай, милая, выжми до пола газ!» Перед этим туман проверил, включены ли системы безопасности по типу антибукса и антизаноса. Чеки глубоко вздохнула, закусила губу и вдавила педаль газа. Обоих тут же вжало в сиденье, и Баварец начал ускоряться. Фигася, она стартанула, улыбнулся Апрель, также быстро ускоряясь с места следом за БМВ. Следом с обочины также резко тронулись и кабриолет Грача и Каен. «Это нереальная машина», — тяжело дыша от возбуждения, только и смогла вымолвить Чаки. «Мы что, едем 150 км в час?» — Да, — кивнул Туман, — она может и быстрее. Мы с тобой только что 260 ехали. Тут ограничитель стоял на 250, ее с него сняли. Я ее до 280 разгонял, — смеясь он продолжил. — Это вам не ваши тачки. Тут больше трехсот лошадей под капотом, как и у пацанов сзади. Он, он пальцем себе за спину. — А у нас есть еще мощнее машины. Чуть позже все увидишь. Я тебя еще на своем мотоцикле прокачу. — Нереальная машина, — еще несколько раз указала Чеки, управляя БМВ. Она даже несколько раз на небольших прямых ускорилась до двухсот. Дальше побоялась, хотя трасса была просто великолепной, широкой, трехполосной. Дальше, когда трафик стал увеличиваться ближе к городу, и она увидела виднеющиеся вдалеке дома, она припарковалась на обочине и попросила Тумана сесть за руль, типа хорошего понемножку. Адреналина и удовольствие она только что схватила выше крыши, управляя этим автомобилем под названием «семерка» BMW. Остаток дня у укасов прошел под еще большим впечатлением, чем было, когда они только-только увидели автомобиль и выйдя из института. Чаки буквально переполняли эмоции от увиденного. «И квартира тумана, и квартира других ребят, куда ее и Нема также завели, показываем все». Все эти вещи, которые привезли девчонки, оставшихся их в их мире, ребят. Одежда ей, кстати говоря, очень понравилась. Легкая, комфортная. Девочки привезли ей даже нижнее белье. Потом была экскурсия по городу. А уж сколько они видели различных машин. Чеки любила водить автомобиль. Но то, что она увидела за сегодняшний день, буквально поразило ее. В Таусе они видели большое количество машин, разных, легковые джипы, фургоны, грузовики, и все они были разные, красивые, разных цветов и оттенков. Попадались и мотоциклы, и скутеры, как их называли ребята. Периодически она видела, как кто-то из сопровождающих их разговаривал по сотовым телефонам. Все эти магазины, кафе, люди на улицах, все это очень сильно отличалось от ее родного Севаха. И это было только начало. Она уже знала, что назад в ее мир они возвращаются через три дня.